Глава 8. Интерлюдия. Подготовка заговора в СССР Никита Хрущев. Никита Хрущев находился совершенно в отвратном настроении. Строить политическую карьеру не получалось. Все намеки в сторону Сталина будто пролетали мимо. Вождь не слышал или не хотел слышать намеков. Политбюро ЦК КПСС уже не оказывало такого влияния на внутреннюю политику страны хотя полностью управление не потеряло. Сталин по-прежнему оставался председателем Совета министров СССР. А вот первыми заместителями стали Косыгин, Машеров и Громыко. Хрущева бесило то, что Сталин тянет молодые кадры наверх, а ведь он сам, Никита, имел в виду себя, немало сделал в стране, чтобы утвердить советскую власть. Этот кремлевский старец Противновцы, как и ПСС Романова, Шелепина, Семичаснова, Машерова. Более того, Машеров уже в первых замах председателя Совета министров входит, а он Никита Хрущёв, заслуженный партиец и в стороне. Никита сплюнул прямо на пол в кабинете. Злоба клокотала в нем. Хрущев собрал вокруг себя кое-какую компанию недовольных новой политикой Сталина. Но это все мелкие сошки. Надо привлекать на свою сторону армию. Еще раз поговорить с Жуковым. А что если Жуков возьмет и сдаст Никиту самому Сталину? Думать о таком не хотелось. Организовать покушение. Если делать такое, то наверняка. Никита пробовал осторожно поговорить с Винограду, личным врачом Сталина, чтобы тот стал подкидывать какие-либо препараты, чтобы подорвать здоровье грозного грузина. Владимир Никитич, возрасту нашего вождя вызывает опасения. Помню еще в конце войны, он мучился головными болями. А ведь прошло 10 лет. Может, вам начать выписывать для применения какие-то препараты для поддержания бодрости? расплывчато спросил Хрущев. Ну что вы, Никита Сергеевич? Здоровье Иосифа Виссарионовича в полном порядке. Недавно он летал в Берабиджан. Там прошел обследование на самом современном оборудовании. Пока здоровье нашего главнокомандующего не вызывает опасений. У него нормализовалось давление. Не как у молодого, конечно, но все же в полном порядке. Да и с сердцем замечаний нет. Для возраста товарища Сталина все как нельзя хорошо, ответил Виноградов. Вспомнив тот давний разговор, Хрущев опять сплюнул на пол. Старый грузин собирается прожить до 100 лет. Черт бы побрал этих и прочих горцев. Среди них часто встречаются долгожители. Никита с досадой думал, что он всего на шесть лет моложе Сталина. Так можно и не дождаться, когда сходишь на похороны Сталина. На последнем заседании политбюро Сталин резко оборвал Хрущёва и подверг критике. В этот день Никита Хрущёв решился на повторный разговор с Жуковым. Он остался в Москве, в этот же вечер посетил Жукова. Георгий Константинович, пора бы вам вырасти до министра обороны, на мой взгляд, Василевский не дотягивает до нужного уровня. Жесткости у него не хватает, начал беседу Хрущев, когда они прогуливались по парку. Главнокомандующему видней, куда поставить служить офицеров. Если Василевский не будет справляться, его заменят, ровным тоном отозвался Жуков делая вид, что не понимает намеков Хрущева. Никита Сергеевич поморщился, но далее на скользкую тему разговор продолжать не стал. Поговорив еще о делах в армии, они распрощались. Хрущев после встречи с Жуковым направился к командующему Московским военным округом. До 53 года округом командовал генерал армии Артемьев. К нему Никита даже не рискнул бы обращаться. Так как Артемьев был человеком Берии, но с 53 года московским округом стал командовать Кирилл Семёнович Москаленко. Встретились они на загородной даче командующего, разговаривали в парке, чтобы снизить риск подслушивания. Разговор Никита Сергеевич начал с того, что политика страны изменилась совсем не в лучшую сторону. Мы больше не помогаем коммунистам в других странах чтобы они могли в своей стране развивать революцию. Завели дружбу с немцами и американцами. Помнишь нэп в двадцатые годы? Чем сейчас отличаются частные малые предприятия от буржуев? Репрессированы сотни достойных коммунистов на руководящих местах. Был союз из республик, а сейчас непонятно что. Старика надо отодвигать от власти. Заиграл сон в новую политику по улицам Москвы разгуливает, играя в доброго дедушку советских пионеров. Хрущев, не останавливаясь минут сорок перечисляя недостойные для настоящего коммуниста шаги. Никита, не пойму, куда ты клонишь. Меня не втягивай в свои игры. Вы там в политбюро сами разберитесь, а у меня есть верховный главнокомандующий, чьи приказы я выполняю, хмуро произнес Москаленко. Москаленко догадывался, чего добивается Хрущев но участвовать в этом не хотел. После разговора с Хрущевым перед командующим Московским ВО встала проблема: докладывать о разговоре или промолчать. И генерал-полковник решил промолчать. В Киев Хрущев возвращался с пониманием, что решительно изменить ситуацию надо не разговорами, нужен снайпер, который ликвидирует Сталина. Вот тогда Никита Сергеевич сможет развить какую-то деятельность. В Киеве Хрущев стал ворошить старые знакомства, чтобы найти обиженного и в то же время умеющего стрелять из снайперской винтовки. В этом направлении Хрущеву повезло. Нашелся фронтовик, который воевал с снайпером, но после войны его родственников обвинили в растратах и осудили на большой срок от Никиты Сергеевича теперь требовалось только организовать покушение. Осень 1957 год. Немецкий заказ ГДР и СССР. Немцы нам здорово помогли в вопросе с Венгрией. Настал наш черед выполнить просьбу руководства ГДР. У меня не было окончательного решения. С ФРГ у нас наладились вполне продуктивные торговые отношения. Почти сразу после разговора с министром МИД ГДР Я решил вызвать Судоплатова и Старинова. Совет от профессионалов точно лишним не будет. Пояснил им то, что хотят от нас немцы. Тогда Судоплатов и Старинов взяли паузу на то, чтобы подумать. Прошло пару месяцев, и мы вернулись к разговору. Первым докладывал Судоплатов. Товарищ Сталин, наша агентура промышленной разведки кое-что приготовила для нас. Нам опасен канцлер ФРГ Конрад Адунауэр. По политическим взглядам русофоб. Но выгоду от сотрудничества с нами не упустит. Потому не возражает по поводу торговых отношений с СССР. Что касается президента Теодора Хойса, то на него есть компромат. Нам его предоставят, но не бесплатно. В БНД попал служить агент, которого мы завербовали пять лет назад. За документы просят 30 тысяч марок. Доложил судоплатов. Я посмотрел на Старинова, он мой взгляд понял правильно. Товарищ Сталин, на базе подготовки мы смоделировали операцию в нескольких вариантах. Пришли к выводу, что при силовой операции американцы так или иначе об этом узнают. Даже если мы отберем ребят с чисто арийской внешностью, есть риск вызвать недовольство наших заокеанских друзей. Стоит получить информацию о президенте Хойсе, а устранить канцлера потихому нет проблем, высказался Старинов. Командир отряда Вимпел прав. Шум нам не нужен. Германию не только надо воссоединить, а сделать это так, чтобы будущая Германия осталась нашим верным союзником и другом. Я дал согласие на оплату услуг агента и более полный сбор информации. Сам же связался с руководителем ГДР по закрытой правительственной связи. Такую связь мы наладили со странами Варшавского договора в 56 году. Наши ученые создали прибор кодировки, который кодировал сам разговор по проводной связи. Ах, да. Я же не рассказал, что советские ученые уже несколько лет работают над созданием сотовой связи. Это, конечно, не та связь, к которой я привык когда-то в 21 веке, но очень приближенный вариант. В общем, я связался с Вильгельмом Пиком и предложил ему выслать группу офицеров из ведомства Штази. Нашим спецслужбам пора начинать взаимодействовать. Группа офицеров из Штази прилетела через 10 дней под видом туристов. Встречал их сотрудник из КГБ. Далее они уже напрямую работали с Судоплатовым и Стариным. Операция получила название Встреча друзей и родственников. Прошло еще три месяца, когда мне внятно доложили о подготовке операции. Из материалов я узнал, что президент ФРГ Теодор Хойс находится на некотором материальном обеспечении спецслужбы ГДР. На чем они его прихватили? С нами такой информации не поделились. Я не в обиде, понимаю, что дружба дружбой, но своя рубашка ближе к телу. Теодор Хойс представляет Свободную демократическую партию Германии, которая появилась в результате слияния либеральных и леволиберальных групп. В принципе, Хойс ничего не имеет против объединения Германии. Скорее всего, даже обеими руками за. Но лично я считал, что встанет вопрос руководства будущей Германии. Как ни крути, Хойс демократ и либерал, а восточные немцы Однозначно захотят видеть в руководстве представителей от коммунистов, хотя это вопрос будущего. Судоплатов, разработку канцлера ФРГ Конрада Аденауэра, поручил группе полковника Шмидта, у которого в команде есть две девицы с хорошими знаниями химии. Пока немцы и наши обмозговывали операцию, группа Шмидта сработала. Какой дрянь они ему подсыпали в завтрак, я так и не понял. По служебному отчету знаю, что подкупили кухарку немца Русофоба. Нет, Аднауэр сразу не отправился на суд Божий. Он заболел, сердце стало шалить, а через пару месяцев очередной приступ и прощай. Встал вопрос о новом канцлере. Здесь уже позаботились из Штази Восточной Германии. ФРГ пять партий, которые принимают участие в государственном строе. Коммунистическая партия Германии КПГ, Свободная демократическая партия СДП, Социал-демократическая партия Германии СДПГ, Немецкая консервативная партия НКП и Христианско-демократический союз ХДС приложили, конечно, немалые усилия, но на канцлера продвинули Артура Фишера, который во время правления Гитлера находился в эмиграции в США вернулся в Германию в 46 году. Сразу включился в политическую борьбу. Артур Фишер имел плотные контакты с ГДР. Потому его кандидатура и была предложена Хойсу. Пришлось подкупить немало политиков, но получилось добиться того, чего хотели. Надобность в силовой операции отпадала. Далее пошла работа дипломатов. Немцы ФРГ и ГДР заявили о намерении воссоединиться. Официально сообщили об этом американцам и нам. Сели за стол переговоров дипломаты четырех стран: ФРГ, ГДР, США и СССР. Наш представитель на этой встрече, Андрей Андреевич Громыко, предложил американской стороне вывести войска из ФРГ, гарантируя, естественно, с моего согласия, вывести контингент советских войск из ГДР. Договоренностей достигли не сразу. Прошло шесть месяцев прежде, чем все стороны подписали соглашение. В сентябре 1957 года начали вывод войск американцы из ФРГ, мы из ГДР. Забегая вперед, скажу. Президентом Германии стал Вильгельм Пик. Выборы состоялись весной 58 года. С моими знаниями предвыборных кампаний пришлось потрудиться выводя других кандидатов на дистанции выборов сыграла большую роль то, что Вильгельм Пик первым выступил с вопросом об объединении Германии. А для немцев такое заявление не было пустым звуком. Так что в этой истории строительство Берлинской стены так и не произошло. Осень 1958 год. Советский Союз, покушение на Сталина. Войска мы, конечно, выводить начали, Однако, по договоренности с руководством ГДР, а теперь уже просто Германии, была создана частная военная компания. Конечно же, совместная. ЧВК Кригер будет базироваться на территории Германии. А вот служить там будут немцы и русские. Хотя со временем в компанию вольются солдаты удачи из других стран. В этом вопросе мы вновь Нофе весь мир. В моей прошлой истории Первую ЧВК создали англичане в 1967 году. Я остался доволен решением вопроса. Американцы особо не возмущались, зато за вывод войск запросили куда как большую сумму, чем мы. Экономика В СССР развивалась бешеными темпами. Я начал активно готовить преемника на свое место. В этом вопросе поставил на Косыгина и Машерова, даже поговорил с ними. С каждым по отдельности. Начал с Косыгина. Алексей Николаевич, хочу уступить место председателя президиума Верховного Совета и председателя Совета министров. Годы, понимаешь, не делают нас моложе, а мне бы хотелось, чтобы у руководства стал человек решительный. Кого бы ты посоветовал? Косыгин, видимо, не ожидал от меня такого вопроса, потому растерянно молчал. А я его не торопил. Иосиф Фесарионович, на председателя президиума Верховного совета я бы рекомендовал Машерова. Смелый политик, есть в его решениях что-то такое, как у вас. Не торопится быстро принимать решения, пока не изучит вопрос. Но в то же время решительности ему не занимать, хотя молодой. Но молодость со временем проходит. А вот возглавить совет министров должен человек разбирающийся в экономике медленно проговорил Косыгин Не почувствовал бы ты Алексей Николаевич ущемление, подчиняясь Машерову задал я каверзный вопрос Ничуть наоборот Молодой, значит энергия плещет ну а партия вовремя укажет на ошибки Я думаю что с таким человеком сработаюсь уже тверже сказал Косыгин Далее мы поговорили о развитии науки и экономики в стране, о том, что Королёв планирует в этом году запустить в космос двух собак, чтобы понять, как будет чувствовать себя живое существо в ближнем космосе. Спутники мы запускаем каждый год. В этом году планируется спутник военного назначения. После запуска проведут испытания. Удар по полигону на Новой Земле. Через два часа я отпустил Косыгина. А через час подошел Машеров. Поговорили. Машеров немного пугается такой должности, видно, что волнуется, но попробовать готов. Так что я запланировал в ближайшее время провести созыв Верховного совета, чтобы переизбрать президиум, а в Верховный совет Машеров уже входил. В один из октябрьских дней я решил проехать в район Новостроек Москвы. Нет, не то, чтобы с проверкой, просто хотелось посмотреть, как Москва строится. И это был единственный день, когда за два дня моя поездка была запланирована. Власик, как обычно, ворчал, что не дело ходить главе государства по стройкам. Но я к его ворчанию начал привыкать. Служба у него такая Беспокоиться о товарище Сталине. Семь знаменитых сталинских высоток уже построили, в том числе высотку в Заряде которую в моей первой истории так и не построили. А здесь я добился, чтобы строительство закончили. В административное здание в Зарядье уже въехали служащие Министерства тяжелого машиностроения, как и планировалось проектом ранее. Но я собирался посетить спальный жилой район, посмотреть, какие дома ставят там, так как уже применяли новую технологию из будущего. Мы приехали в микрорайон Теплый стан который строился на месте южной части села Коньково, деревни Тёплый стан, села Белгородская Воронина, поселка Новоадмитровский и территории между ними. Здесь ставили высотки от 9 этажей и до 16. Здания должны получиться высокие, так как высота потолков в квартирах не менее трех метров, На этом настаивал я. Естественно, проект готовился как единый ансамбль Вот я и решил съездить и взглянуть в натуральном виде. Готовился еще один подобный проект в Алтуфьево. Мне докладывали, что люди едут в такие квартиры с удовольствием, покидая уже надоевшие коммуналки. На месте старых домов, которые снесут, будут строить подобные высотки, как здание МГУ или жилой дом на Котельнической набережной. Я хотел застроить центр именно такими шедеврами архитектуры. Кроме меня здесь были охранники и чиновники из Министерства гражданского строительства, в том числе министр Попов, ходил рядом со мной. Мы осмотрели высотки, в которые уже вселились жители и дети жителей, двинулись к домам, которые еще не сдали в эксплуатацию. Расслабился я. Привык, что люди на улицах встречают меня доброжелательно. Самого выстрела я не слышал, точнее, услышал но позже. Пуля сбила с моей головы фуражку. Я в этот момент нагнулся, так как уронил свою курительную трубку. Вот уже много лет не курю, а привычка таскать трубку в руке осталась. Охрана сразу бросилась меня загораживать. Прозвучал второй выстрел, и пуля попала в тело одного капитана из охраны КГО. Надо отдать должное Власику. Охранники среагировали быстро. Они определили, откуда сделан выстрел, и вскоре район оцепили. Я вернулся в Кремль с испорченным настроением. Стрелков взять живыми не получилось. Оба были ранены тяжело при захвате. Однако охрана прямо на месте допросила еще живых раненых киллеров, использовав сыворотку правды. Имелась такая ампула у власика. До больницы стрелков не довезли, скончались в машине скорой помощи. А К вечеру уже начались аресты. Киевский отдел КГБ попробовал арестовать Хрущева. но, видимо, Никита готовился к чему-то подобному. Его личная охрана, о которой никто не знал, оказала сопротивление. Будет причина ругаться на Абакумова и Судоплатова. Во время перестрелки погибли сотрудники Киевского отдела КГБ. Где-то Хрущев переиграл службы наружного наблюдения. Хоть и следили за ним плотно, Тем не менее, в Киеве поднялся гарнизон комендатуры во главе с полковником Дрещёвым. Кроме этого, на сторону заговорщиков встали курсанты Киевского авиационного военно-инженерного училища и Киевского танкотехнического училища. Надо отдать должное. Никитка провел пропаганду профессионально. Людям засрали мозги тем, что Сталин совсем не настоящий, а его двойник Самого Сталина либо убили, либо держат в подвалах. А виновен во всем этом безобразии, конечно же, Берия. В общем, закрутилось. Слухи о подмене Сталина покатились со скоростью горной лавины по всему Украинскому автономному округу. Киев встал в осаду. А слухи поползли дальше, в другие регионы. Заговорщики арестовали всех чиновников и руководителей спецслужб. Кто пытался остановить начавшийся бунт? Представляю, как забеспокоились в МГБ и МВД. Наверняка думают над тем, у кого начнут слетать звезды с погон. Кстати, неудавшийся арест Хруща инициировал не я, а Судоплатов. За что позже получил от меня выговор. Хрущева надо было брать осторожно, без шумихи. Дошли слухи и до командующего Киевским ВО генерал полковника Чуйкова, да и не только до него. Засомневались командующий Одесским ВВО, генерал-полковник Галицкий, который вновь вступил в должность в январе 58 -го года, и командующий Приволжского военного округа, генерал-полковник Комаров. В Союзе многие шептались, что у Сталина есть двойники, но вслух никто не болтал. В общем, доигрался Иосиф Виссарионович в театр с двойниками хоть и было это до моего появления. Хотя, думаю, волновались командующие и в других военных округах, особенно Кавказ. Об этом я узнал на следующий день, в смысле, о заговоре в Киеве и волнениях по всему югу СССР. Утром я вызвал Судоплатова, чтобы вставить ему клизму за торопливость с арестом Хрущева, А он положил передо мной в распечатанном виде Запись разговора по телефону Жукова и Чуйкова. Здравия желаю, товарищ маршал, поприветствовал Чуйков Жукова. Слушаю тебя, Василий Иванович, ответил Жуков. Георгий Константинович, в Киеве мятеж. Взбунтовались гарнизонный полк и курсанты двух училищ в самом Киеве. Мне доложили, что была перестрелка в городе между комитетскими госафраны и комендачами. Я поднял часть округа по боевой тревоге, но пока никаких мер не предпринимаю. Главного не рискнул звонить. Вот решился на звонок тебе. Здесь слух нехороший идет. Будто подменили Сталина, а заправляет всем Лаврентий Берия. Не знаю, что и думать. Георгий Константинович, можешь мне прояснить ситуацию? Мать Вашу вы там сдурили? Ты что, бабка на базаре слухам верить? Анализировать не умеешь? Забыл, за кем прозвище Волкодав Сталина ходит? Разве бы Судоплатов допустил такой бардак? Да он за Сталина кого угодно на органы разберет, в том числе и Берию. Ладно ты там, Василий Иванович, резких движений не делай. Возьми город в оцепление, расставив блокпосты. Сам сообразишь, что делать. Думаю, главнокомандующий с тобой свяжется в ближайшее время. Ну или я свяжусь. Когда пойму, что произошло, распорядился Жуков. Я посмотрел на Судоплатова вопросительно. Что сам думаешь об этом, Павел Анатольевич? Прошли вы Хрущева?» Судоплатов оправдываться не стал. Я уже связался со всеми своими отделами в крупных городах Украинского АО и на Кавказе. Велел им резких маневров не совершать. Об обострении обстановки докладывать немедленно. На спецсвязи посадил своего секретаря, доложил генерал-полковник. Какая обстановка в Москве? задал я существенный вопрос. Ночью мои люди по-тихому взяли под стражу генерала армии Москаленко и его начальника штаба, оба в своих квартирах. Там наши бойцы из отдела по охране государственных лиц. Шума не будет, обычная ситуация, когда наша охрана работает. Генерал армии не бузит. Хотя по команде он не доложил о своем разговоре с Хрущевым, а должен был. Доложил Судоплатов. В этот момент в кабинет тихо вошёл Поскрёбышев. Товарищ Сталин, на проводе Васильевский и Жуков. С кем соединять? Александр Николаевич, начни с Василевского. потом поговорю с Жуковым. После этого организуй спецсвязь с командующим Киевским военным округом. Дал и указание своему помощнику Поскрёбышевы вышел, а через десятых секунд я поднял трубку одного из телефонов. На связи был министр Василевский. Он доложил мне о чрезвычайной ситуации в Киеве. Я его выслушал внимательно. По голосу Василевского можно было понять, что министр обороны не волнуется, говорит вполне спокойно, по-деловому. Товарищ Василевский, прискорбно, что ваши подчиненные вступили на преступный путь. И в свою очередь обманом подбили на бунт курсантов и военнослужащих гарнизонного полка. Будем разбираться. Готовьте комиссию и самолет для вылета в Киев. Да, я лично полечу в Киев. А значит, должны быть места для охраны, распорядился я. Поговорил с Жуковым. Ничего нового, он мне не добавил. Спросил о надобности объявлять в войсках готовность в военная опасность я велел Жукову панику не разводить, но связаться со всеми командующими военных округов, чтобы пресечь слухи о моей смерти. Сразу после разговора с Жуковым связался с Чуйковым, подтвердил распоряжение Жукова. Ситуация показала, что Жуков полностью на моей стороне и даже не помышлял о каком-либо заговоре, хотя разговор у него с Хрущевым тоже имелся. Пробивал Никитка почву надеясь склонить на свою сторону знаменитого маршала, но Жуков отклонился от темы разговора. Хотя Хрущев напрямую не предлагал, возможно, побоялся. Весна 1958 год. Киев. Последствия заговора. В Киев прилетели двумя бортами. Нас встречал генерал-полковник Василий Иванович Чуйков с организованным штабом ЦС. Проехали сразу в центр ЦС который расположился в районной администрации в пригороде Киева. Со мной в лимузин сели Чуйков, Судоплатов, Власик, Абакумов, Василевский и Жуков. "Доложите обстановку, товарищ генерал-полковник", обратился я к Чуйкову. Через радио и телевидение обратились к гражданскому населению, чтобы не покидали свои дома и квартиры. В городе объявлен комендантский режим. Взяли под охрану пехотными полками Все предприятия в Киеве организовали связь с блокпостами. Командир гарнизонного полка полковник Дрищев, на стороне заговорщиков. Утром расстреляли коменданта города полковника Щеглова. Он пытался агитировать солдаты младших офицеров сложить оружие. заговорщиками арестованы 20 офицеров управления МГБ по Киевской области вместе с полковником госбезопасности Переваловым. Еще вчера произошла перестрелка между офицерами отдела КГО по Киеву. Потери с обеих сторон. Сотрудники КГО погибли все. Кажется, их там было шесть человек, начал докладывать Чуйков. Зашли далеко. Кровь пролилась, хмуро произнес я. Есть перебежчики из гарнизонного полка и из военных училищ. В училищах вскрыли арсенал, но не все курсанты встали на сторону заговорщиков. Те, кто отказался участвовать в заговоре, взяли под охрану. От комендачей сдался командир первой роты, старший лейтенант Лыков, вместе с личным составом. Их отправили в южный район занять оборону, но они сразу сдались. Мы организовали фильтрационный лагерь. Перебивших и прочих разоружаем и отправляем пока туда. Я приказал сформировать штурмовые команды куда вошли только фронтовики, имеющие опыт в городских условиях, продолжил доклад Чуйков. Переговорщиков посылали? вновь спросил я. Пока нет, ответил Чуйков. Организовать парламентера из москвичей, что прибыли с нами, узнать требования, какие у кого есть мысли. Я посмотрел на высших офицеров, что сидели со мной в лимузине. Парламентерами лучше послать известного летчика и танкиста Я про училище. Курсанты однозначно выслушают таких офицеров. Подал мысль Жуков. У меня есть такой. Командир 37-й гвардейской танковой, гвардии полковник Быков Иван Васильевич. Герой Советского Союза. Дважды в танке горел. Закончил войну в Праге. У нас командует дивизией в Кривом Роге. Бывает ездит в танковое училище. Приглашали они его несколько раз. Предложил Чуйков. Быкова вызвать и проинструктировать. Да, пошлите самолет за ним в кривой рог, дал ей распоряжение. А из летчиков самый известный Василий Сталин. Начал говорить Чуйков и замолчал на середине фразы. В машине резко замолчали все. Я обвел взглядом офицеров. Свяжитесь с Жуковским. Если Василий там, пусть вылетает на сверхзвуковом истребителе. Ну, или я не знаю, на чем». Главное, пусть не тянут, согласился я. Чуйков прав. Более знаменитого летчика, чем Василий Сталин, в стране нет. Точнее, есть асы и герои, которые даже более заслуженные, чем Василий. Но он самый известный, тем более сын Сталина. Мне меньше всех хотелось проливать кровь курсантов, тем более летчики. Даже танкиста выучить непросто. А на обучение летчиков тратится много времени и средств. Наверняка там есть молодые пацаны, обманутые заговорщиками. Когда Василий Сталина вызвали к начальнику школы летчиков испытателей он только собирался провести парный полет с одним из курсантов школы. Узнав, в чем дело, Василий согласился без раздумий. Через час он уже вылетел с аэродрома в Жуковске на МиГ-17. Пришлось прихватить парадную форму с наградами. Такое распоряжение поступило из Киева. Пришлось сделать несколько посадок для дозаправки на аэродромах подлета. Однако через два часа Василий приземлился на военном аэродроме под Киевом. Его встречали и достаточно быстро доставили в штаб ЧС, где тут же провели инструктаж. С отцом встретиться не получилось. С Василием в Киевское авиационное военное инженерное училище поехали два летчика. Капитан Мыскин и майор Летучий, оба из 106-й бомбардировочной авиационной дивизии Киевского военного округа. После войны в Корее младший Сталин изменился, как в отношении к службе, так и в отношении к быту. С пьянкой завязал. Приходилось много летать, чтобы не отставать от курсантов школы в мастерстве. А в Эш-Эл-И проходит подготовку не просто сопливые мальчишки, поступившие в летное училище, а состоявшиеся профессионалы. Ни разу не сомневаясь, Василий знал, что нашел свое место в жизни эта школа лётчиков-воспитателей. Подойдя к воротам училища, троица переговорщиков, ну или парламентеров, остановилась. Сами ворота закрыты. Территория училища огорожена высоким решётчатым забором. метрах в десяти рядом с будкой КПП Сооружена баррикада из мебели, которую явно притащили из корпусов училища. За баррикадой виднелись двое курсантов, вооруженные автоматами. Сразу видно нашего брата летуна Никакой подготовки для обороны. Что за придурок велел пацанам баррикаду из мебели соорудить? Такая даже пулю из автомата не удержит. Про крупный калибр я даже вспоминать не буду. Будь здесь пехотинцы, Они бы мешки с песком или землей уложили, высказался капитан Мыскин. Василий не обратил внимания на реплику Мыскина. Он подошел к самым воротам и пнул несколько раз в нижнюю часть ворот, создавая грохот. Из будки КПП выглянул сержант с погонами курсанта, но с сержантскими лычками на погонах. "А ну назад, стрелять будем", крикнул старший курсант. "Прямо так" В генерал-лейтенанта стрелять станешь, сержант. Я Василий Сталин. Надеюсь, у вашем училище не забыли, что есть такой известный летчик, — сказал Василий, улыбаясь самой доброжелательной улыбкой. Сержант смутился, растерянно закрутил головой. Двое курсантов, что присели за баррикадой, зашептались между собой. Только шепот был слышен Василию и капитану с майором. Точно сам Василий Сталин. Я его фотографию в газете видел, да и не только в газете. Он, кажется, в школе летчиков-испытателей испытателей командует, громко шептал один другому. Ну что, войны? Откройте ворота. Мне с вашими командирами поговорить хочется. Василий не стал оттягивать то, зачем пришел. Сержант Курсантов вновь растерянно посмотрел на своих сокурсников. Василий заметил его сомнение. Сержант, ты будущий боевой летчик?» И сомневаться в принятии решений тебе не полагается. Вызывай сюда офицера. Ну, или кто там командует у вас постами. Поторопил сержанта младший Сталин. Сержант отправил одного из курсантов за начальником караула. Через 10 минут курсант вернулся в сопровождении прапорщика. Василий разглядывал подходящего к воротам прапорщика, думая о том, что такое звание в СССР. Ввели в 55 году. А на флоте ввели звание мичман. Подойдя к воротам, прапорщик явно узнал Сталина, сразу подтянулся. Начальник караула, прапорщик Сергеев, представился подошедший начальник караула. Кем служишь в училище? Прапорщик Сергеев. Доброжелательно спросил Сталин, вновь широко улыбаясь. "Старшиной, товарищ генерал-лейтенант", бодро ответил Сергеев. "Офицеры в училище есть?" задал очередной вопрос Василий Прапорщик Сергеев рассказал, что офицеры, как педагоги, отказались участвовать в бунте, потому были взяты под стражу. Часть курсантов также отказались браться за оружие. Сейчас сидят под охраной в казарме. Распоряжаются всем в этом училище. Десяток оперативников из местного управления МГБ прибыл генерал-лейтенант Щелоков, второй заместитель Хрущева. С ним приехал редактор журнала Октябрь. Братунь, ну а ты что же не под арестом, прапорщик?» спросил майор Летучий. Пацанов не смог оставить без присмотра. Наделают глупостей. У них порой ветер в голове свищет, а то и пальнут в кого сдуру, Спокойно ответил Сергеев. Ну хорошо, прапорщик Сергеев. Веди нас к Щёлокову, распорядился Сталин. Прапорщик велел своим подопечным открыть ворота и впустить парламентеров на территорию училища. По пути в административный корпус Сталин объяснил Сергееву, что вождь всех народов и большой друг пионеров жив и здоров. Более того, сам прибыл в Киев. В дальнейших событиях прапорщик Сергеев сыграл значительную роль. Он сразу и бесповоротно поверил Василию Сталину. Пока Сталин разговаривал с Щёлковым в кабинете директора училища, Сергеев приказал курсантам взять под стражу сотрудников МГБ и редактора журнала. По всей видимости, авторитет старшины Сергеева в училище был непререкаемым. Курсанты арестовали оперативников и редактора, предварительно их разоружив. После разговора с Василием Сталиным Щелоков сам сдал свой пистолет. С Киевского авиационного училища сняли осаду. С Киевским танкотехническим училищем получилось по-другому. Герой Советского Союза Гвардии полковник Быков настоял на том, что в училище к танкистам он зайдет один. Офицеры, которые его сопровождали, остались за воротами училища. Быкова провели к тем, кто возглавил бунт курсантов танкового училища. Ситуация была похожей. Часть курсантов отказались взять оружие и были помещены в казарме под арест. Здесь же находилась часть преподавателей и директор училища. Заправляли здесь всем Кириленко и Черненко, играя роль идеологических вдохновителей. Быков не стал с ними уединяться для разговора, а при курсантах и некоторых преподавателях предложил выбрать группу тех, кому остальные доверяют, чтобы выборные могли лично встретиться с главнокомандующим, так как он находится в Киеве. Что и было сделано. Встреча со Сталиным произошла А через час после возвращения парламентеров от училища все забастовщики сложили оружие. Обошлось без крови. Даже Кириленко и Черненко сдались, утверждая, что Хрущев их обманул. Оставался гарнизонный полк, который нес комендантскую службу в городе. Позже Кириленко и Черненко охотно давали показания о своих связях с Хрущевым. В отличие от военных училищ, гарнизонные сдаваться не торопились. Здесь находились почти все заговорщики, во главе с Никитой Хрущевым. Позже узнали, что не было только Горбачева и Шеварнадзе. Они должны были поднять на демонстрацию протеста комсомольцев в Тбилиси и в Ставрополе. Разговаривать в виде парламентера ходил сам Василевский, но ничего не добился. Его просто арестовали, обвиняя в пособничестве Берии. От перебежчиков знали Что тяжелого вооружения у гарнизонных не было, даже крупногалиберных пулеметов. Жуков посоветовал Чуйкову ввести танковые батальоны в город, что и было сделано. К танкам добавили бронетранспортеры с вооружением автоматических пушек и КПВТ. Огонь сразу открывать не стали, дали 3 часа на размышления. По истечению времени бунтовщики сдались.